Борьба за национальное достоинство дала Гитлеру определенное количество сторонников в народе, однако большинство немцев ждало от фюрера жизненных благ, колбасы и масла. На одном лишь национальном энтузиазме долго продержаться нельзя, ибо поползут разговоры о том, что раньше было лучше, и мессианская идея, Третьего Рейха, окажется уничтоженной в зародыше отсутствием в лавках должного количества сосисок и маргарина. Выход национальной идеи может быть найден лишь в сражении с окружением. Я должен подчинить его. Но если Европа 1934 года была конгломератом национальных образований, занятых мелкими интригами большого национального чванства, то 1935 год, победит доктрина Борту, оказался бы годом объединенной Европы, противостоящей не социальным идеям Москвы, а расовой устремленности гитлеризма, открыто провозгласившего «примат германской расы». Расклад политических деятелей, сидевших в шамбр де депюте, был тщательно проанализирован в рейхсканцелярии. Барту проводил свою политику при настороженном ожидании правых, под улюлюканье крайних и при благожелательных аплодисментах, незначительных в парламенте левых. Уйди, Бартул, со сцены. Вместо него придет представитель центра. А французский центр той поры явно ориентировался направо. Причем среди правых лидеров не было личности того масштаба и той авторитетности, каким являлся Барту. Справа были политики, которые нуждались в поддержке извне. Левые этого ключевого поста получить не могли в силу своей слабости. Барту не был левым. И вопрос преемственности таким образом отпадал сам по себе. Значит, уйди борту, уйдет и его дело. И фюрер сможет доказать миллионам своих соплеменников, что его доктрина приведет их к владычеству над миром которая само собой разумеется будет обязательно подтверждено ненормированным мясом маслом и молоком и борту ушел и пришел лаваль вспомнил штирли Я уже думал об этом, когда Дитс знакомил меня с делом Евгена Дида Кватерника, который встречался с Эйзенмайером накануне убийства Барту и Александра в Марстеле, Усташани. Если об этом напомнить Белграду и Мачеку, Ничего, кроме пользы, не будет. Почему Радыгин интересовался Везичем? Отдать эту радыгинскую догадку Везичу? Или поздно? Он ничего не успеет? Посмотрим. Сначала надо сообщить тебе об этом.